Глава 32. Петя шел первым, изредка вздыхая. Его одолевали тяжелые размышления. Впервые в жизни Павлик не был под его опекой, и он нервничал, что с братом может что-то случиться. Петь, не грусти, сказала Соня. Мы вернемся за ним обязательно. Соня все время что-то отыскивала, и это исчезало в ее большом рюкзаке. Сейчас со стен влажных скал она соскребала плесень в коробку от батерброда, Многозначительно взглянув на удивленные лица ребят, пояснила. «Антибиотик какой-никакой». Они шли долго, в пути нашли дикий хрен и лимоны, которые по соненному настоянию безропотно потащили в своих рюкзаках. Ночевали под деревьями, прижимаясь друг к другу и вздрагивая от ночных звуков сельвы. Решили идти к морю и через несколько дней вышли на крутой берег, покрытый илом, смешанным с песком. На мелководье плавала стая красноватых птиц, внешне похожих на фламинго, но с тупыми мощными носами. Птицы не испугались ребят, а лишь отплыли подальше, издалека наблюдая за странными животными на двух ногах. Артур, возомнив себя вождем краснокожих, кинулся в воду, все таки распугав розовых птиц. «Ого! Смотрите, кого я нашел! из Из-за отлива в песке закопался огромный лобстер, походящий на амонит мелового периода. Больше метров в длину, с твёрдым коралловым панцирем, он блестел доспехами на солнце. Артур долго рылся в своем рюкзаке и, наконец, с радостным возгласом вытащил зажигалку. Пете удалось разжечь костер из сухих веток, которые он собрал на берегу. Но вскрыть панцирь оказалось непростой задачей. Он лишь слегка отреснул, когда Артур прыгнул на него, держа в руках камни для большего веса. Соня вспомнила про пресс Леонардо да Винчи, но изготовить его было не из чего. Тогда ребята воткнули в образовавшуюся щель палочки и прямо в панцире положили лобстера целиком на костер. Там он медленно прогревался, краснее все сильнее — пока от него не стал доноситься приятный запах подпаленного крабового мяса. Дети нажали на вставленные палочки, и панцирь, наконец, поддался. Соня деловито заставила Артура разрезать лимоны и облить их соком мяса. Затем натерла очищенную тушку найденным хреном и выложила крупные куски на тлеющие угли. «Мы точно не отравимся», — подозрительно спросил Артур, и его живот Тут же издал длинную трель. «Нет, не отравимся. Я поняла, что рыба в море пропитана ядовитым минералом, и эта соль растворяется в лимонной кислоте. Даже синильная кислота растворима и гасится этим соединением, поэтому Тимур и поливал рыбу лимонным соком». Соня первая схватила большой кусок мяса и откусила. «Ммм, вкусно, очень вкусно!» Вечером, когда едва заметный месяц растущей луны озарил лиман, дети молча лежали вокруг тлеющих углей, изредка издавая отрыжки. Впервые за долгое время они наелись до отвала, и их глаза слепались от морского воздуха, запахов ночи и долгого пути. «Я так наелась!» — сонно сказала Лиза. «Но я теперь все время думаю о бабушке, она бы мной гордилась». Лиза громко всхлипнула. «Лиз, не надо. Я тоже грущу по брату и по сестре, и по маме с папой», — сказала Соня. «Ну как же не грустить? Скажи, вот они умерли». «Я предпочитаю думать, что они в параллельной вселенной, и мы когда-нибудь увидимся», — сказал Артур. «Мы обязательно всех еще встретим», — смахнул непрошенную слезу Петя. «А помните, как мы на прогулке башмак на сосну закинули?» — вспомнила Лиза. «Я не помню», — расстроенно ответил Артур. «Ты в Рим с семьей уезжал», — ответила Соня. «Расскажи», — умоляюще протянул Артур. «Ну, все началось с того, что Мэри спросила», — начала Лиза. «Швея, а если он?» — вспомнила Соня. «Точно, как будет он, когда швея?» — обрадовалась Лиза тому, что Соня поймала ее мысль на лету. «Швест?» — предположил Артур. «Швей?» — включилась в игру Лиза. «Шеврон?» — Петька закатился от смеха. «Швах?» — Артур посветлел лицом и громко причмокнул. «А если брюки поставить в единственное число?» — смеялась Лиза. «Один брючин?» — Артур сел по-турецки и громко высморкался в руку. «Потом Серджи вскинул ногу, и башмак улетел!» — продолжил Петя. «А потом...» Артуру не терпелось узнать, чем все закончилось. «Мы решили принести старой сосне немного жертв, чтобы она вернула башмак. Вдогонку улетело три кроссовка и один маленький сандалик, бутылка воды и панамка». «Но башмак вернули?» Артур не унимался. «Не-а, зато нашли пакет сока, правда, с кишей и мяч», — ответил Петя. «Какие были времена?» — сказала Лиза. «Когда встретим Мэри, расскажем ей эту историю?» Соня тяжело вздохнула. «Уверен, она ее вспомнит, да. Как про Мисюсю? ответил Петя. «Как про Мисюсю, улыбнулась Лиза. «Что еще за миссюся?» — зевая спросила Соня. «Ну, это такая Мисюся, в которую надо запускать руки и сдавливать, пока глина не полезет сквозь пальцы», — сказал Петя. «Я думаю, что мы сейчас как раз и есть та самая миссюся, которую жизнь сдавила, и мы теперь сочимся сквозь ее пальцы», — уже засыпая прошептала Соня. «Мы сырые яйца, которые не успели стать крутыми», — сказал Петя. «Сырые яйца без шелухи». «Скорлупые», — прошептала Соня и уснула. Лиза, проваливаясь в царство Морфея, пробормотала мы почему-то перестали говорить друг другу спокойной ночи, надо это исправить. Петя проснулся от того, что утреннее солнце, ласково греющее его лицо, неожиданно исчезло. Слегка приоткрыв глаза, испуганно охнул и окончательно пробудился. Спящих детей окружали вооруженные люди в камуфляже и шлемах. Двое направили на ребят дуло автоматов». И еще четверо с жадностью доедали куски лобстера. «Ребята, проснитесь!» — тихо позвал Петя остальных. Проснувшись, дети сели, с испугом озираясь. Соня тихо шепнула Артуру. «Надо сказать бы этим дебилам, что без лимонного сока они отравятся!» Артур, недобро ухмыльнувшись, незаметно провел рукой, засыпая песком остатки лимонных половинок. «Не двигаться!» скомандовал военный. Он ткнул в грудь Петя дул автомата и строго спросил «Как зовут?» «Петя». «Ты». Военный теперь спрашивал Артура. «Артур, дядя, а вы думаете, что безоружные дети смогут вам как-то навредить?» «Отставить разговорчики. Где остальные?» «Какие остальные?» Лиза недоуменно выкатила глаза. «Мы поможем добраться до убежища, но в этом отряде строгая дисциплина, неважно, солдат ты или ребенок. Дети молча смотрели на солдата. Все понятно!» — прикрикнул тот. Один из военных, побледнев, схватился за живот и, пробормотав, «Разрешите отлучиться, я на минутку!» — кинулся в сторону леса. Его товарищи с удивлением смотрели убегающему вслед, но через пару минут кинулись в том же направлении. Лиза заговорчески глянула на ребят и начала смеяться. Соня подхватила и тоже покатилась со смеху. Военный, неожиданно для детей, ударил Петю прикладом в грудь. Петя вскрикнул, повалившись на спину. Артур, сжав кулаки, вскочил на ноги, встав в боевую стойку. Он уже замахнулся на агрессора, но тот, предупреждающе выстрелил в воздух и направил дуло, Прямо в голову мальчику. Лиза обняла Соню, и девочки заплакали. «Мы все поняли. Не надо угрожать!» Петя с трудом встал, потирая ушибленную грудь. Военный согласно кивнул и молча указал на землю. Дети сели, прижавшись друг к другу. «Меня зовут Сэм, и теперь я отвечаю за вашу безопасность», — сказал военный. Петя было хотел возразить, что хороша безопасность, когда тебя бьют. Но Соня, предупреждающая, жала его руку. Петя промолчал. Они молча смотрели на Сэма. Тот снял шлем. Короткая стрижка, седые виски, тяжелый квадратный подбородок. Огромный, словно вырубленный из старого крепкого дуба, Сэм выглядел устрашающе. Лиза одними губами прошептала. — Помогите, вот так проснулись.